Глава 10, Обратной стороной выдержки было постоянно растущее напряжение. Он это хорошо знал. Понятие «выйти из себя» совершенно не отражает суть вещей. Ты сам никуда не выходишь, как река из берегов. Наоборот. Самообладание, выпистыванное с таким тщанием, не выдерживает гнета и разрушается внутри тебя в один миг. Люди, как ходячие скороварки если иногда не выпускают пар, в конце концов взорвутся. Владеющий собой человек обычно выпускал пар во сне. Сейчас такой возможности у него не было. И пришлось признать, что таблетки помогали ему справляться с растущим внутренним напряжением. Хотя они вредны или даже опасны, с решением спустить их в канализацию он, похоже, поспешил. Владеющий собой человек чувствовал, что может взорваться. Когда он разговаривал с людьми, кожа покалывала. И иногда казалось, что еще секунда, и он сорвётся на крик, зарыдает или начнет рвать на себе волосы. Видно ли это со стороны? Не слишком ли сильно он стиснул зубы? Не побагровело ли лицо? Так продолжаться не может. Нужно найти способ снять напряжение. А ведь самое простое решение — прямо под носом. Спокойствие возвращалось к нему, стоило только выпить крови Кэтрин. Ведь в холодильнике стоят еще несколько пузырьков. Они предназначены не ему, но ситуация стала чрезвычайной. Он бросился в кухню мимо комнаты для гостей. Говорить с Дэниелом сейчас, когда вот-вот грянет взрыв, он не мог. Сначала кровь. Он дёрнул дверцу холодильника, едва не сорвав ее, и замер. Внутри, в ярком свете... Стоял всего один флакон. Как же так? Воспоминания словно проступили из тумана. Он сам осушил четыре флакона за день. В памяти сохранились ощущения. Руки дрожат, откручивая крышку. Потом три торопливых глотка и ни с чем не сравнимый, солоноватый, металлический привкус. Как он мог забыть? Он потянулся было к последнему пузырьку и застыл. Этот флакон предназначался не ему. «Может поговорить с Дэниелом и сказать, что нужно больше крови?» Он тут же представил разочарованное лицо друга. Дэниел спросит, как он умудрился так быстро прикончить запасы. «Что тогда ответить?» «Нужно раздобыть крови самому». Он надел пальто и вышел из дома. Предупреждать Дэниела не стал. Тот уже привык к его спонтанным вылазкам. Шагнув за порог, он почувствовал себя еще хуже. Дома он на своей территории, на улице же беззащитен. Здания таращили на него свои квадратные желтые глаза. Там, за окнами, могут стоять соседи. Они поймут, что с ним что-то не так. Они уже наверняка подмечали его странное поведение. Он поборол желание повернуть назад в свое укрытие и зашагал по улице так быстро, как только мог. Между человеком, который спешит по делам, и человеком, который бежит без оглядки, разница очень невелика. Он не хотел давать заглядатаям и малейшего повода для подозрений. Сначала заметил только прохожего, который выгуливал грозного вида собаку. Но ближе к торговому центру улицы заполнились людьми. Его ноздри раздувались. Он уловил аромат. Кровь. В каждом из этих незнакомцев около пяти литров крови. а таких чисел у него закружилась голова. Он представил себе 10 пивных бутылок, полных крови. Это, конечно, неосуществимо. Он не смог бы извлечь всю кровь из тела. Сейчас ему требовалось лишь немного, чтобы продержаться пару дней. Мимо него прошла щедро-надушенная женщина. Она пыталась приглушить запах своей крови, как ей велели инстинкты, которым миллионы лет. Но его не провести. Он легко учуял аромат добычи. Однажды, узнав, как пахнет кровь, уже не забудешь. Он ощущал этот запах повсюду. Владеющий собой человек незаметно следовал за женщиной. Ее каблуки звонко цокали по тротуару. Минут пять он следил за ней, держась поодаль, и его рот наполнился слюной. Она вдруг обернулась. Неужели заметила? Он запаниковал и застыл на месте, проводив уходящую женщину взглядом. Охваченный злостью, пошел назад и чуть не свернул к дому, но потом взял себя в руки. Неподалеку прогуливались две девочки, не старше четырнадцати лет. Они весело болтали, и их аромат отчетливо выделялся на фоне общего зловония. Они пахли несравненно лучше, свежее, нежнее. В день ему хватит всего пары капель крови такой чистоты. Кэти жалела о съеденном шоколадном торте. Мэл, конечно, тоже съела кусочек. С ее то фигурой она могла себе позволить сладости хоть каждый день, а вот Кэти не так повезло. Каждое пирожное давало о себе знать. Кроме того, этот шоколадный торт явно не стоил таких жертв. Приторно сладкий и, к тому же, суховатый. Теперь Кэти чувствовала тошноту. Мэл безумолку трещала о том, какой милый официант обслуживал их столик. Кэти кивала и хихикала в нужных местах, но все силы уходили на то, чтобы удержать торт в желудке. «Давай посмотрим комментарии к нашей фотке». Мэл достала смартфон. Для ее Инстаграма они сделали селфи с тортом на заднем плане. На фотографии тот смотрелся неплохо, особенно после фильтра под названием «Людвиг». Мел применяла его на всех снимках. Из названия фильтра она даже сделала глагол «Я немножко людвигнула» или «Давай людвигнем». 27 лайков удовлетворенно изрекла Мел. И Пэт написала, что завидует, хотя я звала ее с нами, а она сказала, что на улице слишком холодно. Кэти взглянула на экран телефона через плечо Мэл, ругая себя за то, что согласилась на совместное фото. На фоне подруги все недостатки Кэти становились очевидны. Странная форма ушей, пухлые щеки, крупные передние зубы. Мэл на фотографиях всегда выглядела идеально. С Людвигом или без. Увы, ни одному Людвигу в мире не под силу сделать Кэти такой же красивой. Пока Мэл набирала ответный комментарий, Кэти отвлеклась. Вокруг почти не видно прохожих, за исключением того, который шел сзади. Конечно, он уже давно следует за ними по пятам. Она напрягла память, когда появился звук его шагов за спиной. Затем как бы невзначай обернулась, и их глаза встретились. Кэти тут же отвела взгляд. Сердце её бешено стучало. Мужчина казался каким-то ненормальным. Походка, движение, выражение лица — все в нем выглядело странным. «Смотри», — рассмеялась Мэлл. Теперь она пишет, что... «Кажется, парень сзади следит за нами», — прошептала Кэти. Тот держался в метрах в десяти. Мог ли он ее услышать? Мел быстро обернулась. «Ты что?» — зашипела на нее Кэти. «Он просто гуляет», — отмахнулась Мел. «Это же улица, Кэти. Тут людям гулять не запрещено». Теперь они шли в напряженном молчании. По этой улочке машины проезжали редко. Он ускорил шаг. «Да, точно, пошел быстрее. Скоро догонит их. Вокруг ни души». «Неужели так поздно?» Мал схватила Кэти за руку. Она попыталась выдавить из себя улыбку, но глаза, округлившиеся от страха и дрожащие губы, выдавали ее с головой. Они, не сговариваясь, перешли на торопливый шаг. Кэти не смела оглянуться, слыша его шаги и даже дыхание. Тяжёлое, прерывистое, странное. Они уже пустились бежать, когда Мэл обернулась и испуганно вскрикнула. Кэти чувствовала, как сердце колотится где-то в горле. Она хватала ртом холодный ночной воздух, обжигавший легкие. Через дорогу показалась аптека Бади. Кэти дернула Мэл за руку и потащила подругу за собой через парковку. Стеклянная дверь оказалась, к счастью, открытой. Вбежав в аптеку, Кэти захлопнула дверь и посмотрела наружу сквозь стекло. Оно тут же запотело от ее дыхания. «Эй, что с вами такое?» — недовольно спросил Бадди из-за «Вы мне дверь хотите разбить?» — Мэл зарыдала. По ее джинсам растеклось мокрое пятно. Кэти протерла стекло рукавом и оглядела темную улицу. Там никого не было. Он шагал к дому, опустив голову. Кровь стучала в висках. Его охватило смятение, сосредоточиться не удавалось. Воображение рисовало ему тех двух девочек, как он подходит к ним все ближе и ближе. Он сжал кулаки. Жажда грызла его изнутри, затуманивала разум, делала движения порывистыми и беспорядочными. Нужно вернуться домой и взять себя в руки. На встречу шла женщина с младенцем на руках. От ребенка исходил сладкий, словно нектар запах. Все мысли разом улетучились. Младенец не сможет дать отпор или спастись бегством. «Достаточно только подойти, выхватить ребенка и укрыться в каком-нибудь тихом проулке. Несколько минут наедине с младенцем и станет легче». Женщина прошла на расстоянии вытянутой руки, и он почти решился на отчаянный рывок. Почти. Он заставил себя остановиться и подумать. Женщина будет сопротивляться, а пишет полиции его внешность. Он живёт неподалёку, найти его не составит труда. Он проводил взглядом незнакомку, растаявшую в тьме. Что с ним происходит? Ведь у него все должно быть под контролем. Нужно идти домой и поговорить с Даниэлом. Тот наверняка подскажет, что делать. Только вот в какую сторону идти? Он растерялся, всё вокруг выглядело пугающим и незнакомым. Его охватила паника, дыхание стало частым и поверхностным, голова закружилась, изо рта чуть не вырвался вопль ужаса. Но тут мимо промчалась громкая сигнала машина. Он моргнул, и улица перестала расплываться перед глазами, словно в глазах навели резкость. Ну, конечно, он знает путь. До дома рукой подать. Тут его взгляд упал на хорошо знакомый магазин через дорогу. Раньше он мог, словно под гипнозом, часами неподвижно стоять перед витриной. С правой стороны был выставлен большой аквариум, полный рыбок с поблескивающими спинками. Голубая подсветка аквариума выхватывала из темноты несколько клеток, стоявших левее. В одной из них была пара кроликов, в другой — семейство хомяков, а в самой большой — четыре щенка лабрадора. Однажды он заходил в магазин, собираясь купить двух или трех щенков, а когда к нему обратилась девушка-продавец, струсил и поспешно ретировался. Но сейчас за прилавком никого. Внутри темно. Голубой свет от аквариума не в счет. Со стороны переулка в магазине было окно, достаточно большое, чтобы в него мог пролезть взрослый мужчина. Стекло можно разбить кирпичом, звон вряд ли кто-то услышит из-за гула машин. Он как раз принялся за уборку, когда в его комнату вошел Дэниел. Это что еще за дела? Воскликнул он, округлив глаза. Владеющий собой человек поднял руки в успокаивающем жесте. «Просто хомяки». На лице Дэниела появилась гримаса отвращения. «Хомяки?» Он обвел взглядом ведро с мыльной водой пятна крови на полу, грязный нож и разделочную доску, кусочки шкурок и костей. «Что ты натворил? Мне нужно было немного крови. Ну, для здоровья. Пустяки!» «Где ты достал хомяков среди ночи?» «Круглосуточная хомячья доставка?» Я влез в зоомагазин. Голос лишний раз подтверждал, что он владеет собой. Вынести клетку не составило труда. «Где?» — Дэниел вдруг побледнел. «Где ты их взял?» «В зоомагазине неподалеку. Дэниел ударил ладонью по двери, и владеющий собой человек вздрогнул. Он впервые видел друга в гневе. Обычно тот был обходителен и весел, что не могло не вызывать симпатии, не сказав ни слова Дэниел развернулся и вышел из комнаты. Владеющий собой человек решил позволить тому остыть и сосредоточился на уборке. Когда закончил, в ведре плавали грязно-розовые клочки шерсти. Он отнёс нож и разделочную доску в кухню и стал отмывать их в раковине. Дэниел подошел и остановился поодаль, наблюдая. «Послушай», — голос его звучал вкратчиво, — «твои выходки могут выйти боком». Нас ищет полиция. Нельзя просто взять и вломиться в магазин, да еще рядом с домом. Мне пришлось. Начал оправдываться. Мне ведь нужно... Знаю я, что тебе нужно. Я тебя понимаю. А ты должен понять, что ты не один. Ты ведь сам меня нашел. Теперь мы заодно, не забывай. Я помню, но мне требовалась кровь, и немедленно. Это же всего пара хомяков, что тут такого?» Дэниел, казалось, обдумывал его слова, а потом опустил голову и произнес: «Вся эта история с Кэтрин тебя подкосила. В общем, мне очень жаль. Не нужно тебе рисковать из-за меня. Лучше мне уйти». «Нет, ничего подобного!» Его охватил ужас. «Ты не можешь меня бросить. Я в порядке, в полном!» «А вот и нет. Я прекрасно понимаю, каково тебе. Полиция, расследование — это огромное давление». Неудивительно, что ты себя не контролируешь. Такого больше не повторится, клянусь. Да уж, я совершил всего одну глупость. Если меня снова накроют, я сразу приду к тебе. Наступила тишина. Он закончил мыть нож и дрожащими руками положил его на стол. — Мы снова выйдем на охоту, — заявил Дэниел. — Мне это нужно не меньше твоего. — Когда? — Его накрыла волна облегчения. — Скоро. Я хочу, чтобы ты завтра купил кое-что по дороге домой. Что именно? Белую краску и нож. И еще несколько свечей. Для чего? Владеющий собой человек растерялся. Об этом они никогда еще не говорили. Пригодится. Сможешь купить? Да, только вот и отлично. Даниэл пристально посмотрел на него. Казалось, он принял какое-то решение. Завтра вечером отправляемся на охоту.